Часть 4. Глава 36. Расшифровка звонка в службу 9-1-1. 27 октября. 9-1-1. 9-1-1, что у вас случилось? Абонент. «Мой папа ранен!» Звуки на заднем плане. 9-1-1. «Чем ранен? Что с ним случилось?» Абонент. «Он умер!» Женский голос на заднем плане. Мы пока этого не знаем. Абонент. Может быть, может быть он жив, так говорит моя мама, но он 911. Малыш, где вы находитесь? Какой у вас адрес? Абонент. Наш дом 2 2113 по Понтфил Роуд в Бронксвилле. 911. Хорошо. Как тебя зовут? Абонент. Том. 911. Том, скажи, что случилось с твоим папой. Абонент. Ударен молотком. 911. Ударен молотком? Он сам поранился? Абонент. Нет, кто-то ударил его. 911. Ты знаешь, кто его ударил? Женский голос на заднем плане. Скажи им, чтобы направили к нам скорую. 911. Там с тобой мама? абонент да девять один один она рядом с твоим папой абонент да девять один один передай ей что скорая уже выехала твой папа дышит абонент приглушённо. мам папа дышит женщина на заднем плане неразборчиво абонент говорит что нет он не дышит а его вылечит девять мы едем малыш Мы приедем, чтобы помочь ему».